Питер Зойер Бигл. «Каски я Даже впоследствии Мартин не винил ни в чём ноутбук. Скорее, корил себя за такую необдуманную, дорогую покупку, ведь он даже не умел им пользоваться. «Чёртовы прибамбасы!» — презрительно хмыкнула тогда Лоррейн. «Светодиоды, приложения, плагины, примочки вечно тебе впарят всякий хлам в нагрузку». «Думаешь, люди посмотрят и решат, будто ты компьютерный гений?» С насмешливым фырканьем, которое раньше умилило бы его, она пошла звонить своей подруге Роуз, чтобы во всех деталях обсудить очередной идиотский заскок мужа. Мартин слушал, сунув в рот палец порезанная картонную коробку, которая никак не желала открываться. «Вдобавок ко всему», — жаловалась Лоррейн в трубку, «он купил эту штуковину у своего кузена Барри, у этого мерзавца». Ты же помнишь. Да, да, этот пройдоха ничего не упустит. Говорю тебе, Роуз. Как назло, она оказалась права. Мартин хорошо относился к Барри, и, пожалуй, мог бы назвать его лучшим другом с детства, хотя выбирать было особо неиского. Однако он вовсе не заблуждался по поводу честности и надёжности кузена. И даже в первый миг увлечения новым компьютером делил слова Барри надвое. «Совершенно незнакомый бренд» функциональных клавиш больше привычных 12 а некоторые помечены странными символами, которые бари даже не пытался растолковать. «Уникальный ноут», — распинался он, — «единственный в своем роде, как и ты. Я будто соединяю двух шекспировских влюбленных». Никаких инструкций не прилагалось, и помочь с настройками взялся по-соседски добряк-аспирант по имени Ярослав, что обитал за второй дверью по коридору и разбирался в компьютерах. Он долго возился с незнакомой операционкой, а когда полез в программы и сетевые карты, просто вытаращил глаза. «Да ну!» «Не может быть! Ерунда какая-то!» «Нет, в принципе, работать должно, работает же, только я не понимаю...» «Ну да, работает, но как?» В клавиатуре он понял не больше Барри и почти не шутил, сказав, «Тут время выставить, а мышь подключить уже счастье!» К концу работал он весь взмок в своей футболке с железным человеком и заговорил сам с собой на сербском, а позже, встречая Мартина в коридорах или в прачечной, старательно отводил глаза. Вопреки полному невежеству Мартина в обращении с новым компьютером, тот работал куда лучше, чем все его прежние агрегаты, начиная с любимого игрушечного катера, что умел поднимать флаг и стрелять шариками по резиновому утятам в ванне. Лоррейн однажды заметила, что любые гаджеты в руках у Мартина склонны к суициду. И тут было не поспорить. Однако странный ноутбук вел себя на удивление примерно. Не сбоил, не зависал, не терял несохраненные файлы. Короче, не устраивал пакости, как все прочее, связанное с электронами и проводами. Мартин очень ценил такое отношение. И порой думал о компьютере не как о машине, а как о единственном надежном друге. Теперь… Приходя вечером домой из супермаркета, где заведовал фруктово-овощным отделом, Мартин уединялся за столом. Они с Лоррейн давненько не ужинали по-семейному. Раскрывал ноутбук и надевал наушники, на которые расщедрился Барри. Встроенные динамики тоже были. Но Лоррейн жаловалась на шум. Да и самому так больше нравилось. Возникало странное умиротворение, как будто в водолазном скафандре беседуешь на дне океана с невидимым собеседником. Хотя Мартин в жизни не надевал гидрокостюма не нырял глубже школьного бассейна, да и вообще мало где бывал. Деловые файлы он в ноутбуке не хранил. Для этого в его офисном закутке имелся солидный настольный компьютер, внушавший страх и не прощавший ошибок. Ноутбук же, повинуясь легким движениям мыши, делился новостями, доставлял те немногие электронные письма, что иногда приходили, и исправно удалял спам и прочий мусор. Показывал Мартину не только классические нуары и телешоу времен юности, но и открывал большой мир, от которого тот сам когда-то отказался и никогда не видел во всем его необъятном вульгарном великолепии. Казалось, ноутбук заботится о нем, сорокалетнем Мартине Гелбере, замкнутом и лысеющем, что днем торговал овощами и фруктами, а ночью проводил с женой, давным-давно ставшей чужой. Как бы абсурдно это ни звучало, Мартин и сам с горечью осознавал, насколько нелепо. Но он ощущал себя любимым. Он прекрасно понимал, что не пользуется и малой таликой всех возможностей ноутбука, боялся прикоснуться к некоторым клавишам, не менял программные настройки с тех пор, как ушёл Ярослав, даже не решался лишний раз поводить курсором по экрану. Иногда так и подмывало нажать какую-нибудь таинственную клавишу и посмотреть, что будет. Но Мартин с печальным благоразумием вспоминал о своем разрушительном таланте, и искушение тут же проходило. Он и так был вполне счастлив, проводя время с новой игрушкой. Если бы не клавиша всевластия. Мартин прозвал ее так из любви к фильму «Властелин колец» и трилогии Толкина. Клавиша всевластия держалась особняком в правом верхнем углу клавиатуры, далеко за клавишами принт screen scroll лок «Пауз-брейк» и синенькими индикаторами, которые загораются при нажатии «Пауз». «Намлок», «капслок» или «скроллок» — обычная, ничем не примечательная клавиша, если не считать отсутствие букв, цифр и, насколько мог судить Мартин, какого-либо явного назначения. Просто клавиша всевластия. Есть она, и всё, как зуб мудрости. Она влекла к себе, как тайная комната, владевшая мыслями жен синей бороды, или как сосуд полной несчастий, соблазнивший Пандору. Однако, будучи собой и прекрасно зная себя, Мартин сразу же оставил клавишу в покое. Оставил и на следующий день. Держался он до полудня выходных. Когда по телеку смотреть было нечего, да не очень-то и хотелось, а Лорен ушла за покупками с очередной подругой. Какое-то время Мартин сверлил взглядом загадочную клавишу. Казалось, она уже сравнялась в размерах с хозяевами клавиатуры «бэкспейс» и «энтер». «Да и чёрт с ним!» — выпалил он вдруг дерзко и нажал. Ничего не произошло. Мартин, конечно, не знал, чего ждёт, однако не имел и разумных оснований предполагать, что компьютер взорвётся, взлетит под потолок, развалится на части или из экрана вылетит кукушка с божественным посланием в клюве. Тем не менее, какой-то звоночек где-то там внутри должен был прозвенеть. У каждой клавиши своя функция. Цель существования, заложенная в программе, а значит, отклик неизбежен. Мартин ждал. В центре экрана вспыхнула зелёная точка. Она медленно разрасталась, закручивая сверкающей галактической спиралью, пока не заняла всё свободное место. Мартин нацепил наушники. В монотонном треске слышались ритмически повторяющиеся сочетания звуков, будто кто-то пытался выговаривать слова. Зелёная спираль всё вращалась, кружа голову. «Не понимаю», — сказал Мартин, вздрогнув от собственного голоса. Испугавшись, он хотел выключить ноутбук, но не двинулся с места. Картинка ослепила глаза, в ушах шипела и трещала. Повинуясь внезапному порыву, он придвинулся к клавиатуре и напечатал «Не понимаю». На сей раз отклик пришёл сразу. Сверкающая спираль исчезла, и появилось лицо. Нечеловеческое это сразу стало ясно. Привычный набор черт. Но и гармония была столь потрясающе, невероятно прекрасна, что Мартин, тихо ахнув, отшатнулся, будто от удара в грудь. Внизу побежали символы. Очевидно, пиксельные аналоги той тарабарщины, что звучало в наушниках. Потрясённому Мартину она оказался языком самого космоса, на котором общаются звёзды и планеты. Ничего не оставалось, как только не сводя глаз пугающе прекрасного, абсолютно совершенного лица, вновь напечатать. Я не понимаю. Какое-то время картинка не менялась. Мартин коротал минуты ожидания, молясь, как бы не нагрянула лорейн и поражаясь, как такое очевидно неземное лицо может оставаться столь притягательным, хотя даже не мог бы объяснить, как понял его инопланетную сущность. Лицо вдруг исчезло. И Мартин невольно простёр руки, словно пытаясь удержать его. Экран вновь заполнился символами неземного языка. Мартин беспомощно застонал, однако они тут же стали меняться, складываясь в нечто похожее на его родной язык. Он наклонился ближе и прищурился, пытаясь разобрать слова. «Я что? Ты? При кто? Вет-вет? Я? Я? Первый контакт?» Мартин насмотрелся научной фантастики и знал, что это такое. Ошеломлённый, он всё же понимал всю нелепость случившегося. Подумать только. Простой трудяга-продавец из пригорода вошёл в контакт с внеземной формой жизни из другого мира, да ещё с помощью ноутбука. «Почему я?» — вырвалось у него невольно. «А почему не учёный, астроном, да кто угодно?» «Да ну, глупости!» Тем не менее он отстучал. «Откуда ты?» как твоё имя». Ожидание порядком затянулось, и Мартин уже не находил себе места от волнения, успокаивая себя, что инопланетянка, его собственная, ведь он первый обнаружил её, как какой-нибудь остров или гору, может находиться за много световых лет от Земли. Вряд ли сообщение доходят мгновенно, и всё же он вертелся на стуле, как ребёнок, пока, наконец, не получил ответ. «Что ты? Говори. Не уйти, уйти ты, я». Дальше она, видимо, попыталась произнести своё имя, но оно потонуло в потоке слов, звуков, символов головоломного космического языка. В ответ Мартин отправился тот же крик души. «Я не понимаю». «В этом весь ты, Гелбер!» — проворчал он в экран. «Нашёл себе подружку для танцев. Нечего сказать. Такси в её район не ездят, и языка твоего она не знает. Вся твоя жизнь в миниатюре, чёрт возьми!» Компьютер ответил, отважившись пойти дальше Мартина с его неизменной фразой. «Мне Каския, чья, чья, кто ты?» «Каския. Так её зовут? А может, она рабыня и принадлежит кому-то с таким именем?» У Мартина в голове не укладывалось, как с подобной внешностью можно быть чьей-то служанкой, а уж тем более рабыней. «Мартин. Моё имя Мартин», — напечатал он, глубоко вздохнув. Остаток огня он тщетно прождал ответа, то и дело в отчаянии, нажимая клавишу всевласти. Лорейн вернулась в хорошем настроении, единственная польза от её походов по магазинам, и совместный вечер прошёл почти безмятежно. Мартину не терпелось вернуться к ноутбуку, и он знал, что Лорейн тянет к телефону. Но вместо этого они прилежно высидели документальный фильм об истории небоскрёба Empire State Building, смотря на приставучие объявления о сборе средств. «Может...» «Тайна на душе улучшает характер, и потому нам легче поладить», — думал Мартин. «Интересно, что скрывает лорейн Когда она ушла спать, он включил ноутбук и, ещё раз, затаив дыхание, попытался связаться с той или тем, что назвала себя Каскией. Но, вы безуспешно. Клавиша всевластия «Сколько ни нажимай» не вызывала космического треска в наушниках, а программа поиска сообщений — не выявило никаких инопланетных следов. Контакта вместе с прекрасным таинственным видением словно никогда и не было. Весь следующий рабочий день Мартин горевал о своей потере. В отличие от героев фильмов и книг, он ни на миг не принял встречу с неземным существом за сон или видение. Контакт, пусть и такой обрывочный, состоялся на самом деле. Будущая жизнь, быть может, навсегда лишённое чудо, представлялось ему теперь еще более скучной и бесцельной, чем прежде. Ну как такое вытерпеть?» — пробормотал он вслух, показывая Джамилю, как выстроить на прилавке пирамиду из красной капусты. Тот принял его слова за критику своих способностей и оскорбился до глубины души. Мартин стал молчалив на работе и дома. И проводил все больше времени, пытаясь уговорить странный ноутбук вновь проникнуть в мир каски. «Тот не то чтобы бунтовал!» А скорее заботливо, чуть ли не по-родительски внушал, нарушать границы человеческого понимания вредно. Клавише всевластия никак не реагировала, и Мартин даже испугался, не сломал ли её, стукнув в сердцах, когда каски пропала. На ноутбук даже смотреть не хотелось. Заметив это, Ларен принялась его подразнивать. Что с тобой? Очередная игрушка наскучила? Ничего, Барри продаст тебе новую только попробуй-ка разыскать его сперва». Мартин не обращал внимания. На исходе четвертого дня, страдая бессонницей, он, наконец, присел за рабочий стол и разложил на ноутбуке несколько пасьянцев, словно на простом компьютере с работы. Перечитал электронную почту, просмотрел любимую рассылку новостей и прошел уровень в морской бой. Затем, робко, не глядя на экран, нажал клавишу всевластия. Даже наушники не надел. Услыхав космический треск, Он не стал суетиться и повернул голову очень медленно, будто стараясь не спугнуть дикую птицу. Как и в прошлый раз, экран заполнила зелёная сверкающая спираль, но ни слов, ни появления дивного лика неземной красоты Мартин так и не дождался. Наконец, потеряв терпение, он снова напечатал «Моё имя Мартин» и, подумав, решительно добавил «Твоё имя Каския». Томясь в ожидании ответа, Он боялся, не спугнул ли её. И гадал, смог бы астроном или математик, измерив время между отправкой электронного послания и ответом Каски, рассчитать, насколько удалён от Земли её мир. Кажется, Барри легко давали школе алгебра и тригонометрия. Не подкинуть ли приятелю эту задачку? И вот на экране замерцали символы, складываясь в слова. «Каския, ты, Мартин, откуда?» Мартин победно хлопнул ладонями по столу, и тут же схватился за столешницу, боясь, как бы дребезжание не разбудило Лоррейн. «Она существует!» — прошептал он, устремив глаза кверху, словно пытаясь проникнуть взглядом сквозь потолок. «Будь я проклят, это правда!» К тому же Каске стало лучше понимать его язык, а может, наладилась связь. Должно быть, у неё был универсальный переводчик, как в сериале «Звёздный путь» и других фантастических фильмах. Или она просто такая умная?» Ночь Мартин провёл без сна, с удовольствием подражая эпизодам первых контактов и диалогам с инопланетянами из фильмов и телешоу. Как мог, рассказал о месте Земли во Вселенной, хотя собеседница, похоже, не имела ни малейшего представления, где находится её собственная планета. Поделился и своими весьма скудными познаниями в истории и географии. Каския сообщила о себе не так много и вообще была не слишком разговорчива, оно и понятно, учитывая трудности с языком. Жела она, как понял Мартин, в большой, невероятно разросшейся семье, была весьма известной певицей и музыкантом и считала большим счастьем и везением, что смогла найти его снова, ведь наша галактика такая огромная. Под утро контакт стал прерываться, очевидно из вращение обеих планет или беспрерывного движения всего мироздания. Однако теперь Мартин знал, когда они смогут снова поговорить. Он смущенно попросил ее показаться еще раз. И когда она, обдумав просьбу, появилась на мгновение, такая яркая в сверкании звёзд, у него перехватило дыхание. А потом лицо пропало, и экран погас. Бессонницы не было. Просто не хотелось тратить время на сон. Мартин по привычке лёг на диване в гостиной и уставился в потолок, обуреваемый желанием рассказать хоть кому-то о своём открытии, и неважно, поверят или нет. Лоррейн для этой цели не подходила по многим причинам. Ярослав всё ещё шарахался при встрече в коридоре и отоваривался в другом магазине. А довериться подчинённым на работе не позволяла субординация. Разве что айвину чернокожему охраннику. Тот читал на работе, когда только мог, и даже по парковке частенько рассказывал с открытой книгой. Мартин не должен был такого позволять, но ничего не мог с собой поделать. Охранник обожал научную фантастику. И Мартин чувствовал, что больше никто из знакомых его не поймёт. Пускай теперь Айван ответит добром на добро. Так и вышло. Ого, мужик, чумовой рассказ, воскликнул Айван, восторженно хлопнув Мартина по плечу. Прям будто бы Нивен пишет, как Брэдбери. Не знал, что ты тоже в этом деле. А ещё есть чего почитать. Мартин решил не тратить время, доказывая правдивость истории. — Ну, я не писатель, ты же знаешь, — скромно усмехнулся он. — Просто балуюсь иногда. А если б ты сам его написал, стал бы что-нибудь менять? — Ага, — ответил айван подумав, — устроил бы им свиданку. Только без звездолёта всяких, как в дряных космооперах с Баком Роджерсом. телепортирую его прямо к ней. Ну, или типа того. Просекаешь, мужик, парень играет в опасную игру. Он-то видел только фотку, то есть чью-то фотку на экране. А вдруг она хвостатая, рогатая с клыками в палец? Слыхала о невестах по переписке? Вообще-то герои и не помышляет о встрече. В своём мире она вроде как звезда, а он женат и, возможно, даже намного старше её. Или наоборот, она старше. Он ведь не знает, за сколько лет её планета делает оборот вокруг звезды и как долго они там живут. Ей могло уже стукнуть 700 или около того, Охранник снова хлопнул Мартина по плечу. «Одно скажу точно. Хотел бы я себе ноут, как в твоём рассказе. Ежели Дэл такой сварганит, первый побегу в магазин». Мартин провёл кучу времени, глядя на компьютер, даже когда связи, сказки и не было. Как ни странно, осознавая подлинные возможности ноутбука, он всё больше отдалялся от своего электронного друга, хотя по-прежнему верил в его любовь и заботу. «Ты меня пугаешь». — твердил он не раз. — Ты выбрал не того парня, и мы оба это понимаем. По его мнению, попади клавиши всевластия в умелые руки, тот, кто разбирается в подобных вещах, смог бы открыть каналы связи с мирами, недосягаемыми для телескопа Хаббл. — Просто я не тот, кто тебе нужен, — грустно повторил Мартин. — И хотел бы, да не могу. В конце концов он связался с Барри. Тот, как и следовало ожидать, настаивал, что абсолютно не имеет понятия, откуда взялся ноутбук и где наводить справки. «Я ничего не утаил, чувак, когда передал его тебе с рук на руки», — сказал он, одарив Мартина доброй простодушной улыбкой, ежедневно привлекавший новых жертв и способный впарить что-нибудь новенькое даже тем, кто уже имел с ним дело и обжёгся. «Говорил же я, что вы созданы друг для друга. Разве я ошибся?» Посмотри мне в глаза и скажи, что ошибся. — Как в тот раз, когда продал мне мотоцикл? — со вздохом ответил Мартин. «А -а, — А-а-а, триумф Бонневиль Т-100! — осклабился бари Ты здорово на нём смотрелся. — Я на нём чуть не разбился. Слишком мощный для меня. Уже через пару недель продал и вернул лишь половину стоимости. Мартин задумчиво потёр левое плечо. — Вот и компьютер такой же. — Обратно не возьму, — отрезал Барри. Казалось, он встревожился, что случалось крайне редко, и Мартин ободряюще улыбнулся. — Продавать я не хочу, — вздохнул он. — Да расти бы до него, чтобы и впрямь подходить друг другу. Лорен пришла с работы, и Барри тут же молча испарился. — Эти двое понимают друг друга куда лучше, чем я их, — подумал Мартин. — Интересно, слышала она мои последние слова? А, впрочем, не всё ли равно?» Связь, канал, частота вызова, чтобы там ни было, открывалась, где бы Каския не находилась, раз в пять дней. Иногда днём, как в первый раз, но чаще за полночь. Мартин не раз спрашивал, который час там у них, но чужой способ измерения времени не смог бы, видимо, уложиться у него в голове. Они часто болтали до рассвета. Затем Мартин тихонько возвращался в кровать Клорейн, стараясь поспать хоть пару часиков перед работой. Такой распорядок выматывал, но он приспособился. Общение давалось Каске, с каждым разом всё легче. И Мартин поинтересовался, как ей удалось так быстро освоить язык, ведь всего несколько недель назад она и не подозревала его существований. — Должно быть, хороший учитель ты, — бросила она небрежно. А на вопрос, смог бы он также выучить её язык, ответила совсем непонятно. «Как ты можешь?» То ли в очередной раз забыла вопросительный знак, то ли перевод оказался неточен. Не то, чтобы она ни о чём не спрашивала. Напротив, просто засыпала его очаровательными, а иногда поразительными вопросами. Интересовалась мельчайшими подробностями его жизни. Когда, где и как он спал, какие овощи и фрукты продавал, если на его планете Нилдры? Мартин так и не понял, что это, но сильно подозревал, что уровень планеты — Или их держат в домах без нилдров ниже плинтуса. Сама она больше всего любила говорить о своем домашнем питомце по кличке Фертигостичферт. Если верить буквам на экране, шустрый ласковый зверек, наподобие хорька или белки любил, когда ему чешут спинку и ещё хочет брюшка, а иногда прятался за скалой или на деревьях, заставляя хозяйку искать. Рассказы эти порядком затягивались, и Мартину не терпелось сменить тему. Так что временами он даже прокручивал космический текст, не читая. В то же время они бывали такими нежными и неподдельно трогательными, что наворачивались слёзы. «Иногда он всё, что у меня есть», — написал однажды каски — «а иногда нет. Ты». Отсутствие вопросительных знаков оставляло простор для фантазии, и при желании можно было вообразить, что иногда именно он, Мартин, для неё важнее всего на свете. Ему очень хотелось в это верить. Однажды зелёная тарабарщина на экране сложилась в единственное слово — умирать. Мартин сразу подумал о домашней зверушке. Про свою семью Каске ничего не говорила, лишь изредка упоминала друзей и знакомых. Он послал в пространство ответ самыми искренними соболезнованиями, на какие только был способен. Сообщение осталось без ответа, как он и ожидал. Написал ещё раз. По характеру он не был склонен к навязчивым мыслям и не думал, что сочувствие горю некой особой из далёкой галактики скажется на работе или затронет других людей. Тем не менее, его странная рассеянность не укрылась от внимания начальства, да и Впрочем, она не слишком обеспокоилась, как могла бы любая жена, в её жизни случались катастрофы и похуже, и уже давно присмотрела запасной аэродром. И всё же она до сих пор питала к Мартину некоторую привязанность — и желала ему добра. «Ставлю 12 к семи», — сказала она почти беззлобно в их последний разговор, — «что, когда я уйду, ты заметишь моё отсутствие лишь на третий день. Спорим?» «Тебя уже давно нет рядом, и я это заметил». Пробормотал он так отстранённо, будто находился на планете Каски, а не рядом с Лорейн на земле. «А кто первый начал?» — огрызнулась Лорейн, выйдя всё же из себя. «Не уверена» был ли ты вообще когда-нибудь рядом? Прекрати забавляться с чёртовым ноутбуком и взгляни на меня. Хотя бы этого я заслуживаю. Неужели пустой экран тебе интереснее, чем я?» Мартин впрямь сидел перед погасшим экраном и лишь изредка бросал на неё косые взгляды. «Какого чёрта ты в него пялишься?» — возмутилась Лоррейн. «Там же нет ничего». «Верно. Совсем ничего», — согласился Мартин. прощай Лорейн. «Признаю, я виноват и очень сожалею». Последние слова он произнес заученным текстом, не отрываясь от экрана компьютера. Лорен хохотнула и пошла к телефону. Она и не думала съезжать от мужа так скоро. Ставка Лорена казалась бы выигрышной, поскольку Мартин был слишком занят с клавишей всевластия и даже не заметил, как его жена уехала на следующий день. Шла уже вторая пятидневка с тех пор, как он общался с Каски последний раз — Им овладела тревога и злость от ощущения собственного бессилия. Он выходил на улицу в безлунную ночь и вглядывался в чёрную пустоту, пока всё не расплывалось перед глазами от жгучих слёз. Но польза от этого было не больше, чем от пустого экрана. Мог ли он когда-нибудь предположить, что будет так жаждать вести однеземной женщины из необъятных просторов Вселенной, забыв обо всём остальном? Весь мир перестал для него существовать. Он лишь без конца повторял её имя, как будто мог этим вернуть её. Вернувшись в дом, он увидел её. Вернее, сперва экран заполнили зелёные сверкающие завихрения, мельтеша тут и там, как лососи, спешащие на нерест. Затем появилось то неземное, чуждое нашему миру лицо, что так поражало и завораживало. А же сообщение. — Я скучаю. Так сильно, так сильно. Я скучаю. Помоги мне. От горя она словно позабыла язык и стала говорить, как в первую ночь. Казалось, с тех пор прошла целая вечность. Однако крик души ни с чем не спутаешь. И Мартин, в помощи которого мало кто до сих пор нуждался, не мог не откликнуться. Он забарабанил по клавишам, даже не перечитывая написанное. «Милая, милая Каския, я понимаю, как больно кого-то терять. У меня никогда не было такого питомца, как у тебя. Я не мог из-за аллергии». «Знаешь, что такое аллергия? Это когда от кожи или меха животных тебе становится плохо, а порой недалеко и до беды. И иногда я думаю, что у меня аллергия и на людей, даже на покупателей и коллег по работе. Наверное, мне с животными было бы проще, чем с людьми не быть аллергии. Ты потеряла хорошего друга, зато тебе хватило смелости его завести, и вы всегда были рядом. На самом деле вы никогда не потеряете друг друга» потому что он навсегда останется в твоём сердце». Строчки монотонно ползли к верхнему краю экрана и исчезали в ночи за далёкими звёздами. Мартин всё писал, сбивался, но не заглядывал в текст. «Мне недостаёт твоей храбрости, и поэтому у меня нет друзей, кроме тебя. Мы почти ничего друг о друге не знаем и, вероятно, никогда не узнаем, но ты стала дорога мне, и твои страдания причиняют мне боль он дух и продолжил. «Сколько себя помню, я всегда был одинок. Сам виноват. Не прячься в скорлупу от горя. Это проще всего и может затянуться слишком надолго. О, Каския, как же далеко...» На последнем слове кран погас. Мартин потрясённо возрился туда, где ещё мгновение назад был текст. Ноутбук вдруг заторохтел, как старомодная швейная машинка или автомобильный двигатель с разболтавшимся нутром. Наконец затих, И на экране стали появляться новые слова. Они напоминали те искрящиеся символы, что вначале использовала Каския, пока не освоила человеческий язык. Но стиль письма, да и тон соответствующих звуков, явно принадлежали кому-то другому. Мартин, как и тогда, напечатал «Мое имя Мартин Гелбер», и приписал почти с вызовом «Я друг Каскии». Реакция последовала тут же. Ответ на экране выглядел гневным воплем. Ты. Моё имя Мартин Гелбер, — напечатал снова Мартин. Я друг Каски. Я знаю тебя. Казалось, ноутбук дрожит от возмущения, хотя грубиян и находился от него за много световых лет. Кто пытается управлять моим ребёнком? Поражённый, Мартин в ужасе уставился на экран. Ребёнок, напечатал он в ответ: Я говорю о Каске. На сей раз голос прозвучал не так грозно, и слова появлялись медленнее. «Мой ребёнок. Моя дочь». Невольно вспомнив Айвена из супермаркета, Мартин напечатал. «Я не знал». Голос всё ещё обращался на экране в заглавные буквы, но тон больше не звучал обвинительно. «Должно быть, так и есть. Каския любит рассказывать. Истории. Любит. Истории. Верно» тихо сказал Мартин, вспоминая их беседы, и напечатал. «Значит, она не знаменитая певица и музыкант? Любит петь». «Разумеется. А печальная история о смерти питомца?» «Смерти. Да. Старшей сестры». «О, боже!» — воскликнул Мартин. «Хорошая девочка. Хорошая девочка». «Верно», — напечатал в ответ Мартин. «Умная девочка. Не ругайте её, пожалуйста». Голос промолчал. Мартин неторопливо отстучал по клавиатуре. «Ваша дочь меня изменила. Не знаю, как ей удалось, но благодаря ей я стал другим. Может быть, лучше. Кто знает. Во всяком случае, я уже не тот, что прежде. Расскажите ей об этом». Снова нет ответа. Мартин уже сомневался, не покинул ли его собеседник. Но всё же продолжал. «Позвольте вам задать ещё один вопрос». Каждый раз, когда мы сказки Каскией говорили, на экране появлялся образ самой красивой женщины, какую я когда-либо видел. Мне казалось, это её фотография. Наверное, я ошибался. «Прощай, Каския, друг!» «Прощайте», — тихо проговорил Мартин. «Прощай, Каския». Ноутбук умолк. Экран потух. Мартин нажал клавишу «Всевласти». Ничего. Родилось необъяснимое ощущение... Будто ничего уже не вернуть. Компьютер сослужил службу во всяком случае ему. Он захлопнул крышку, вынул кабель питания из розетки, обернул вокруг корпуса и положил ноутбук в ящик стола. Включив кофеварку, он выпил пару чашек крепкого кофе и позвонил Бари. Когда его кузен, судя по ворчливому голосу, с похмелья снял трубку, Мартин спросил: "Бари, помнишь старый розыгрыш с принцем Альбертом?" принцем альбертом чего точно с перепоя забылл отличная забава для детишек скучающих дома в дождливый день звоним в табачную лавку и спрашиваем есть ли у них принц альберт в банке ну как вспомнил а то баррис си усмехнулся они отвечают да а мы такие освободите его скорее пока не задохнулся и надрываем животики от смеха. Они обзывают нас мелкими негодяями, и бросают трубку. — На кой хрен тебе эта чушь взбрела в голову? — Да так. Вдруг нахлынули воспоминания. — Старик, я тут слышал про Лоррейн. Да уж, паршиво. Ты как, в норме? — Вроде того. Только вот кто бы мне объяснил, что сейчас норма? — И тем не менее. Смысл в том, что за поворотом тебя ждёт кое-что получше и намного. Как говорят в Риме, «Лови выходные. Старина Баррис ведет тебя с первоклассной красоткой. Ты еще не слетел с катушек от своей свободы?» «По-любому слетел». Неожиданно для себя улыбнулся Мартин. «А насчет свободы там видно будет». В трубке послышался шум воды из крана. «Извини, я тут пытаюсь одной рукой развести алкозельцер. Ты, это, по-прежнему доволен тем компьютером, что я тебе продал? Если что...» «У меня есть на него покупатель». «Не надо», — без долгих колебаний ответил Мартин. «Я вполне доволен. Очень полезная штуковина». Барри победно хохотнул. «Разве я не обещал, что он изменит твою жизнь?» «Нет, но всё равно спасибо». Мартин расплылся в широкой улыбке. Он стоял с закрытыми глазами на кухне и прислушивался к вселенной. Питер Сойер Бигл. «Каския». Рассказ читал Олег Булдаков.